Глава 14. Да вон, за памятником. Быков поудобнее перехватил лопату. Я вглядывался в черноту, но кроме колыхания зловещих теней, отсосина и контуров над гроби, ничего не разглядел. Да нет там никого, нахмурился я. Показалось тебе, Тоха. Это сейчас там никого нет, а я точно видел. Первый раз я услышал, как голос у Быкова дрогнул. В каких только передрягах мы с ним не побывали за много лет дружбы. Никогда Антон не показывал свой страх. Я даже иногда думал, что его нет у него и вовсе. «Да нет», — отмахнулся я, — «это старый памятник чернеет». «Ну не веришь, пошли посмотрим». Антон махнул по дуге лопатой в воздухе, будто готовился сразиться с таинственным противником. Только пистолет вытащи, на всякий случай. «Нахрена? Думаешь, зомби здесь водятся?» «Конечно», — попытался пошутить Антон. «Я в зловещих мертвецах видел, что этим тварям в голову надо стрелять, иначе сожрут». «Ха-ха». Но шутка его получилась какой-то невеселой. Мы выдвинулись в сторону громадной ели, где Антохе померещилось нечто невыясненное. Продирались через покосившиеся оградки с заржавевшими памятниками с красной звездой на макушке. Были и могилки побогаче с памятниками из мраморной крошки и бетона. Из цельного мрамора или гранита надгробия здесь редкие, их ставили на другом конце кладбища. Вот здесь он стоял. Быков подошел к кривой высохшей елке с пожелтевшими колючками и ткнул возле нее лопатой. Прямо тут. «Ну, теперь ты видишь, что здесь никого нет», — улыбнулся я. «Показалось тебе». «Блин». Быков огляделся, поскреб затылок и пробормотал: «Ну, может, и правда показалось». Мое внимание привлек окурок. Он был тут совершенно чуждым. Обычно в таком сакральном месте окурками не разбрасывались. Я поднял его. «Черт». «Что такое?» — уставился на меня Антон. «А курок? И еще теплый!» Я вертел головой, пытаясь найти таинственного посетителя ночного кладбища. «Какой придурок здесь мог ошиваться?» «Вот!» — торжествовал Быков, потрясая лопатой. «А ты мне не верил. Стрелять надо было сразу!» «Кого?» «Это точно не мертвец. Они не курят, здоровье берегут!» «Кто же это был?» «Хрен его знает! Ладно, пошли, надо дело закончить!» «Может, отложим это твое дело?» «Пожал плечами Антон. Нас только что видели. Опасно это». «Не боись, если и видел нас этот хмырь, то вряд ли разглядел». «А если он милицию вызовет?» «Милицию я беру на себя», подтолкнул я Антона в сторону могилы Савченко, а Акурок аккуратно завернул в носовой платок и сунул в карман. Копали мы пару часов почти без остановки. Сто потов сошло. Пожалел, что воды не прихватил. Во рту пересохло а на зубах скрипел песок. Наконец лопата глухо стукнула от дерева. Мы раскопали гроб, обитый красной тканью. Я поддел лопатой крышку. Гвозди натужно скрижетнули, но не сдались. Конечно, древесина еще изгнить не успела. Помоги, коротко кивнул я другу. Э, не, Андрюх, Быков выбрался из ямы. Можно я тут постою? Прикрывать тебя буду. От кого? Ну, мало ли. Так и скажи, что струхнул. «Да ничего я не струхнул, просто непривычный. Это ты по долгу службы с мертвецами вошкаешься, на убийство выезжаешь, морги всякие посещаешь. А я натура тонкая, ранимая, еще и пожрал перед выходом. Я лучше издалека понаблюдаю, лады?» «Ладно, только нос заткни, сейчас вонять будет». Я налег на лопату, пытаясь нащупать острием щель и расширить ее. «Раз! Раз!» Крышка гроба крякнула и неожиданно слишком легко откинулась. Будто держалась всего на нескольких гвоздочках, словно какие-то бракоделы торопливые ее заколачивали. «Ну, что там?» — сверху спросил Быков. Он отвернулся и, как обещал, стоял спиной к могиле, в дозоре. «Так я и думал», — процедил я. Антон шумом ноздрями втянул воздух. «Что-то вони не чувствую, Андрюх. Да ты не ссы. Повернись и сам глянь». Быков повернулся. Месяц робко разлил бледный свет по дну могилы. Гроб был пуст. «Там нет никого», — облегченно выдохнул Быков. «И что все это значит?» «Пошли. Я, кажется, знаю, кто мясник. А могилу? Так оставим. Некогда, Тоха, некогда. Она все равно пустая. Мы никого не потревожили. Успокойся». «Нет, давай зароем. Я так не могу». «Черт с тобой, давай по-быстрому». Я схватился за лопату. Я стоял и звонил в обитую роскошной кожей единорога дверь на лестничной площадке, трезвонил без остановки. Через некоторое время чернота дверного глазка вспыхнула желтым. Ага, добудился. Фу, дома чертяка. «Кто?» — раздался изнутри недовольный глухой голос. Совсем не сонный, будто жилец миг взбодрился от моего трезвона. «Милиция!» «Не вызывал!» — парировал собеседник. «Да я это открывай!» Лязгнул в запор, что-то щелкнуло, и дверь распахнулась. На пороге застыл Гоша, морда ошалелая, но сам успел накинуть шелковый халат в аляпистых азиатских разводах. «Ты что это ломишься?» «Ты один?» Гоша огляделся и, не увидев со мной подкрепление, с облегчением вздохнул, покосившись на тумбочку в прихожей. «В четыре утра?» «Дело срочное. Я вошел внутрь». «Где этот новый помощник твой живет, знаешь?» Сава что ли?» «Он самый». Что случилось-то? Есть веские причины полагать, что он и есть новоульяновский мясник. Да ну нахер! Гоша потер глаза. Сава маньяк Ты ничего не перепутал? Может, я и ошибаюсь, но это легко проверить. Скажи мне только его адрес. Хм, адрес. А ты один его поедешь задерживать? Гоша прикусил нижнюю губу. Боюсь, он просто так не сдастся. Даже если не при делах, один фиг за подло ему будет к ментам попасть, он скорее сдохнет. Значит, не один поеду, местных припрягу. Говори адрес. Эм, тут такое дело, курсант. Понимаешь, там, где он осел... В общем, мне совсем не хотелось бы, чтобы местные менты туда нагрянули. Не понял, насторожился я. Поясни, пожалуйста. Ну, сам понимаешь, у меня делишки не совсем законные. Короче, склад у меня там. Блять, херово. Наркота, стволы. Да ну ты брось, отмахнулся Гоша. Я же не мафиозник какой. Всего лишь вино и коньяк там левые хранятся из ресторана. Не на бой списанные. Я громко фыркнул. Тоже мне нашел проблему. Да хрен с ними, с твоими бутылями. Мне сава нужен, говори адрес. Это тебе хрен, а оба ХСС за жабры. Меня вмиг возьмет, как пронюхает. Долго они меня уже обхаживают. Да не дотянулись до Гоши Индия, руки еще не выросли. А тут такая возможность у них появится к Гошу прижать. Готов поспорить. От такого их начальник на радостях ГПК спляшет, прямо в управлении, на столе. Гоша скривился. Лицо решительное. Кажется, дело на принцип пошло. Я с ними договорюсь. Ага. Хрен ты с ним договоришься. Он руку тебе пожмет, в лицо улыбнется, а сам по-своему сделает. Думаешь, я не знаю? «Да, в ней у нас терки с ним не выйдет. Давай-ка лучше так сделаем». Гоша задумчиво почесал бровь. «Не надо никого привлекать. Сами Саву на чистую воду выведем». «Не понял. Ты что, со мной собрался?» «А почему нет?» «Я его шеф, со мной он на контакт пойдет, а в тебя сразу стрелять будет, уж поверь». Гоша взялся за пояс халата, мол, сейчас соберемся. «У него что, еще и оружие есть? Твою ж мать!» «Ясен пень, он же не в бирюльке играет. Голыми руками, что ли, он должен работать?» — хмыкнул Гоша. «И вообще... Я один в дом зайду, поговорю, то да сё, а ты не лезь на рожон». «Так не пойдёт», — замотал я головой. «Если он почует, что дело жареным запахло, то уйдет. «Ну так ты же рядом будешь отходы прикрывать, а он даже знать не будет, что я не один пришел. Я внимательно посмотрел на него. Сейчас ночью при свете коридорного светильника было здорово заметно, что Гоша не молод, пожил многое повидал, и многих вокруг пальца обвел. — Не обманешь? — сощурился я. — Обижаешь, курсант. Гоша Индия друзей не кидает. — Так Сава тоже твой друг? — Не друг, а подчиненный. Чуешь разницу? И вообще, я почему-то уверен, что ты ошибаешься. Вот если бы кто другой мне про это сказал, я бы лесом послал его. Но ты у нас спец по маньякам. Лучший в Союзе, говорят, да? Тип того. Ну и что? Думаешь, спецы никогда не ошибаются? Гоша скептически посмотрел на меня. Слушай, хорош демагогию разводить, одевайся. Сейчас, погоди. Где тут мои штаны? Гоша рылся в резном шкафу из красного дерева. Выудил из недр не абы что, а модные брюки и рубашку. «Ну ты как на свидание собрался», — улыбнулся я. «Олимпийку хоть что-либо надел». Я всегда так одеваюсь, — хмыкнул Катала. «Где ты видел Гошу в Олимпийке? Слышал такое слово? Имидж. Образ, то есть. Очень хорошо работает». «Ну да», — согласился я. «В мастерке это уже будет не Гоша. Кстати, ты так и не рассказал, где ты этого Саву нарыл». Как он к тебе вообще прибился?» Я оперся спиной о стену и смотрел в косяк, слегка отвернувшись. Пусть спокойно собирается, но чем быстрее, тем лучше. Шурша одеждой, Гоша обстоятельно ответил. Попросили за него люди проверенные и серьезные, когда он откинулся. Просьба была пристроить. Я ему мелкие делишки поначалу поручал, а он мужик смышленый, хватки оказался. Гоша натянул одну брючину и вдруг остановился, уставившись на меня. Вот если он и вправду мясник, я его своими руками порешу. Сам понимаешь, какие у меня счеты к этим чертовым маньякам». Гоша тяжело вздохнул и замотал головой. «Восемь лет почти прошло, а Зинка до сих пор перед глазами стоит». Голос его дрогнул, но он быстро взял себя в руки и сухо проговорил, кивнув на тумбочку. «Я ствол возьму. Ты же не против? Не арестуешь старого друга за незаконное ношение и хранение?» Я махнул рукой. Да пошли уже. Только не свети пистолетом, чтобы Сава раньше времени ничего не заподозрил. Не учи ученого, буркнул Катало, вытаскивая из тумбочки ТТ. Очевидно, с ним он меня и встречал, когда я ломился в дверь. Как-нибудь сам разберусь. Мы вышли во двор, начинало светать. Роса холодила ноги. Безлюдный двор под утренним зыбким светом продирал глаза, удивленно уставившись на нас фарами спящих машин. На моей поедем, кивнул Гоша на черную Волгу, чтобы Сава, как ты говоришь, ничего не заподозрил. Ты вроде зим раньше предпочитал, вспомнил я Гошин роскошный ГАЗ-12. Это ласточка в гараже хранится, а тут так. Для экстренных случаев машинешка стоит. Мы сели в авто, Гоша завел и сразу тронулся. Волга немного взбрыкнула, возмутилась, мол, не прогрели движок, нервно затарахтела но после послушно понесла нас вперед. «Ну, рассказывай». Гоша вырулил на дорогу, ведущую за город. «Откуда ветер дует? Почему наезд на моего человечка? Сам доказуху нарыл или опять Горохов постарался?» Сам кивнул я и рассказал Гоше свои мысли и догадки. С каждой моей фразой он становился все мрачнее, стискивал баранку и что-то бормотал под нос. Когда я закончил рассказ, он с минуту помолчал. Если это подтвердится, сам понимаешь, я мазу за него тянуть не буду, сдам с потрохами. Ну а если ты напрасно на человека наговариваешь? Как потом быть, курсант? Извиниться придется перед человеком. Тут как бы и я замешан получается. Это уже некрасиво совсем, авторитет мне подрывает. Да нет проблем, заверил я. Если он не при делах, извинюсь и расцелую. Образно, конечно. Так куда едем-то? Да тут недалеко. Дачка одна есть. Твоя? Я что, на идиота похож? Товар на своей даче хранить? Нет, конечно. Дачка кооперативная, на левого человечка оформлено, царство ему небесное. Нет, ты не подумай, он от старости загнулся, тихо, мирно, как и полагается, в постели в обнимку с бабкой. А бабке дача не нужна, вот и договорились с ней, за мзду удобную. И ей, и мне. Выехали за город. Асфальт капризничал, покрылся трещинами и ямками, а потом и вовсе скукожился до грунтовки. Машина въехала в дачный поселок, продираясь сквозь заросли малины, выбивающиеся из-за дощатых заборов. Стебли скребли по металлу. Я поежился, а Гоша и бровью не повел. Не жалко ему машину совсем. Не единственная потому что. И не самая любимая. Приехали. Он остановился возле добротного домика с резными наличниками. Сиди в машине, я внутрь пойду, поговорю с ним. Потом выйдем с ним на улицу, покурить. Ты же не куришь вроде. Зато Сава курит. За компанию могу подымить иногда, он об этом знает. За компанию? Когда нервничаешь? Нет, лучше не кури, а то срисует. Да не кипишуй, курсант, все нормально будет. Я его лучше тебя знаю. Ты, главное, его мордой в землю не клади, договорились? Поаккуратнее как-то. А что так? Ну, не верю я, что он и есть тот мясник, понимаешь? Я в людях хорошо разбираюсь. Не мог я такую мразь пригреть. А если мог? Ай, поморщился Гоша, не дави на больное. Старый я уже, хватку теряю, ты еще на мозоль наступаешь. Короче, сиди здесь и не рыпайся. Погоди. Я вытащил пистолет и снял его с предохранителя. Ты ему что сейчас скажешь? Придумал? Конечно, мол, точку нашу накрыли, нужно дела порешать срочно, товар перепрятать, хвосты обрубить. «Ты не переживай, найду, как по ушам проехать». «Хорошо», — кивнул я. «Ты, главное, его выведи из дома на улицу, а тут уж я подключусь. В доме несподручно, судя по всему, там ни одна комната, планировки я не знаю». «Будь спокоен, курсант», — Гоша мрачно вздохнул. «Эх, как же я надеюсь, что ты ошибаешься». «Не нравилось ему такими делами заниматься?» «Совсем не нравилось». «Не хочу тебя разочаровывать, но ты же знаешь, что ошибаюсь я редко». «Да знаю, конечно. Вот потому и повелся. Кого другого бы в жизнь не послушал, говорю же». «Эх, бог создал вора, черт прокурора. Пошел я». Гоша вышел из машины и, не скрываясь, хлопнул дверью в «Волге» погромче. Откинул калитку, вошел во двор, огороженный жидким штакетником, и постучал в окошко. Подождал. В ответ лишь сверчок где-то заскрежетал. Блять, неужели смылся гад? Гоша постучал снова. Тень занавески на черном окне откинулась, кто-то выглянул на улицу. Я приподнял пистолет повыше, а сам спустился на сиденье другой рукой, нащупав дверную ручку. Если что, то с места в карьер. Занавеска снова повисла ровно, на место встала. Внутри зажегся свет, пробивающийся желтым пятном через незатейливые шторы. Гоша подошел к крыльцу, громыхнул запор, и дверь распахнулась. Гоша шагнул через порог, и дом проглотил его, плотно захлопнув за ним дверь. Снова громыхнул запор. Осторожный гад, запирается. Но в машине я сидеть не намерен. Пусть Гоша думает, что я тут, но на всякий пожарный перестрахуюсь и выберу позицию поудобнее. Индия, может, и опытный, но не в этих делах. Оттуда и стрелять, если что, сподручнее будет, и Гоша не будет знать, что я там засел. Нет, я ему, конечно, доверяю. Но иногда и себе не надо доверять. Не то что другому человеку. Я тихонько выбрался из Волги и, пригнувшись, проскользнул за калитку. Где-то вдалеке протяжно завыла собака. Я огляделся. Вот и подходящее место для засады. Юркнул в дровяник. На морду тут же налипла мерзкая паутина. Черт. Отплевался, сдирая щекочущую сеть с лица. После вытер рукавом нос и замер. Все. Ждем. Тишина. Бах! В доме прогремел выстрел. Твою ж мать!